Серая тетрадь. Хотя всего пять дней назад я ездил этой дорогой на электричке, свежесть восприятия была такой, будто прошло пять лет. Ничего удивительного. Для меня дорога настолько знакома, что я не заблудился бы и с закрытыми глазами. Но ведь для маски это была совершенно новая дорога. Если же она и припоминала ее, то, наверное, потому что еще до рождения в утробной жизни видела ее во сне. Да, в самом деле, даже у облаков, напоминающих обросших белой бородой старцев, которые я видел по пути из окна вагона, даже у них есть воспоминания. Внутренняя поверхность маски промыта содовым раствором, и на ней пенятся маленькие пузырьки. Я инстинктивно провел тыльной стороной ладони по не вспотевшему лбу и тут же посмотрел по сторонам, не заметил ли кто мою оплошность». «Расстояние между мной и другими?» «Я могу позволить себе присоединиться к остальным, сохраняя естественную дистанцию?» Вдруг мне неудержимо захотелось рассмеяться. Возбуждение, будто проник на вражескую территорию, сменилось умиротворением, связанным с возвращением домой. Угрызения совести, словно совершил преступление, сменились радостью новых встреч. «Что захочу, то и сделаю». Как дистрофик, которому разрешили наконец поесть, я в такт покачиванию вагона стал изо всех сил тянуться точно лоза, выбрасывающая усы к твоему белому лбу, бледно-розовому шраму от ожога на запястье, прожилком на щиколотках, гладких и нежных, как раковина изнутри. Что? Слишком неожиданно? Если ты и подумаешь так, ну что ж, ничего не поделаешь». Скажешь, что это бред опьянённого маской, у меня нет основания отрицать это. Действительно, в своих записках я впервые так пишу о тебе. Но это совсем не потому, что я отказался от тебя до поры. Точно положил деньги на срочный вклад. Скорее мне подумалось, что я не имею на это права. Судить о твоём теле, лишённому лица привидению, ещё более нелепо, чем лягушке судить о пении птиц. Причиню лишь боль себе. Да и тебе, наверное, тоже. Ну, а благодаря маске проклятие снято? Для меня это еще более трудный вопрос. Но эта проблема чем дальше, тем настойчивее будет требовать ответа. Подожду. Ответить никогда не поздно. Уже вылилась первая волна служащих, окончивших работу, и электричка была переполнена. Я чуть повернулся, и молодая женщина в зеленом пальто... Коснулась задом моего бедра. Я подался в сторону, чтобы она не почувствовала, что у меня пистолет, но ничего не вышло. Нас прижали друг к другу ещё сильнее. Правда, и сама женщина не особенно избегала меня, я решил остаться в том же положении. С каждым толчком вагона мы прижимались всё теснее, но теперь я не отстранялся. Она старательно делала вид, что дремлет. Пока я развлекался мыслью, что будет, если я пистолетом ткну её взад, Мы подъехали, наконец, к станции, на которой мне нужно было выходить. Подойдя к дверям, я посмотрел на женщину. Притворно, сосредоточенно она изучала рекламные щиты у платформы. Сзади, судя по ее прическе, она не казалась молодой. Нет, никакой роли в дальнейших событиях этот случай не сыграл. Мне захотелось рассказать о нем только потому, что я подумал, такого, наверное, никогда бы не случилось, ни на день я маску.